Во время боёв за Махаон, эскортированный под Кирты танковый полк не нашёл ничего лучше, как занять прямо в городе круговую оборону. В самом деле, оборону в городе держать с подручным, чем в чистом поле. У танков почти не осталось топлива, а взять его было негде. Все знают, что современное танковое топливо применяется только в современных танках, и нигде больше. Мэр Кирты намекнул командиру полка, что на последних литрах этой дефицитной жидкости военным лучше бы из города убраться. Это ведь во время боёв погибнет куча гражданских. Танкист наорал на мэра и порекомендовал всем способным держать оружие гражданам Кирты срочно записаться в ополчение. Гоすить: "Война дело всенародное". Мэр заметил, что война дело в первую очередь профессиональное. И что ополченцы с кухонными ножами и самодельными гранатами много не навоюют. Потом На и разошлись. На следующий день Кирту плотно окружил дивизия клонов, что при наличии у агрессора абсолютного превосходства в воздухе делало положение наших танкистов совершенно безнадёжным. Но вместо того, чтобы начать террористические бомбёжки и ракетные обстрелы, конкордианцы вступили в переговоры и предложили почётную сдачу в плен. Командир полка отказался. Тогда конкордианцы потребовали того же самого, что и мэр. Выезжаю из города, сразимся в чистом поле. Командир полка снова отказался. Ясное дело, обороняться приятнее, чем наступать против такой силыщи. Тогда конкордианцы заявили, что дают мирному населению Кирты 48 часов и открывают такие-то шоссе, чтобы все желающие могли убраться из города в осваяси. 14 января Последние легковые машины и вертолёты покинули Кирту. В городе остался танковый полк и сотня ура-патриотов, которые решили сражаться против клонов вместе с регулярной армией. У мартишек, примкнувших к военным, на вооружении состояли в основном карманные томики Киплинга. Вот тут-то над городом и появились штурмовики. Полк погиб в полном составе. И Ура патриота со своим киппингом тоже. Смысл той клонской передачи Акирте, на самом деле, сводился к тому, как они сберегли жизни своих людей, отказавшись от лобового штурма и предоставив город флугерам, включил готовцев. Так что делайте выводы. Вот такая история. Меня лично она глубоко потрясла. Выходят хвалёные эти копехлеванов, не пустые разговоры. Таких людей не за что любить. Их даже можно не уважать. Их можно и нужно убивать, ведь они враги. Но ненавидеть это уже как-то слишком. Или следует поставить себя на место родителей тех пацанов, которые думали с кипингом защитить Кирту. Что тогда за поёв? А может, ненавидить следовало бы кипинга? Вот о чём я думал, пока сочинял письмо Иси, гуркаясь в космосе между Яузой и Удалым. Слово сказать, Яуза была уже совсем близко, километра 20.3. И вот, вспоминая ниистволо певца мужества и смертных схваток, затлечённые принципы, я вдруг обнаружил То ко мне приближается некий белый объект с красными ромбами на бортах и всякими надписями на русском языке. Например, берегись сварка или вылет рыска 12 м. Это был, конечно же, беспилотный ремонтный бот. Через 5 минут его манипуляторы схватили меня за грудки, и я наконец перестал вращаться. Конец Пушкино центрической картине мира. Спасён. Я спасён. Почему-то я решил, что бот принадлежит фрегату Удалой. Видимо, от стресса я совсем отупел. Боты военных кораблей имеют соответствующие познавательные знаки, а на этом не было ничего, кроме предупредительных надписей. Когда бот повернул к Яузе, я сильно удивился. И даже размахивал руками и даже кричал что-то вроде дураки, не довезёте. Ну, вот было бы интересно, если кто-то меня услышал. Повёз на удол. Потом я понял, что ошибки нет. Меня взяли в плен клоны. Тоже ещё сейчас есть нояузия. На что-то нашей штурмовой партии всё не видно. Тогда я потянулся за пистолетом, который должен был находиться у меня в специальном кармане кабуре на скафандре. Уж не знаю, что я о себе думал. Стрелять в бот очень умно. Застрелиться ещё умнее. Но пистолета не было, равно как и кармана к обуры. Видать, сорвало о приборную доску, тогда и из истребителя вываливалось. Ещё через 10 минут бот доставил меня в кессон Яузы. На стене засветился дисплей будто не связи. На дисплее появились знакомое женское лицо. И знакомый женский голос произнёс по-русски почти без акцента: С вами говорит капитан Ришиар. Вы взяты в плен вооружёнными силами Конкордии. Назовите своё имя, фамилию и воинское звание. Ей-богу, я не сразу сообразил, знакомое лицо и имя Ришиар означает, что передо мной Риши. Риши. Привет. Вот так встреча. Выходит, ты мне жизнь спасла. На моя и Риши бровь не повела. Офицер повторяют. Вы взяты в плен вооружёнными силами Конкордии. Назовите своё имя, фамилию и воинское звание. В общем-то логично сообразил я. Не может же она при своих сослуживцах сказать мне: "Александр, я спасла тебе во имя своей любви". Это, да, наверное, она и не знала, кого спасает. Я решил оставить понебратство, что толку выкабениваться. Мы оба на работе, и я, и она. Александру Пушкин, младший лейтенант флота Объединённых Наций. Риши едва заметно кивнул. Младший лейтенант Пушкин. Заслушайте права и обязанности военнопленного. Вы имеете право на жизнь, на питание, и на медицинскую помощь. Деньги и личные вещи вы можете оставить при себе. Вы имеете право не разглашать факты, относящиеся к военной тайне вашего государства. Все находящиеся при вас документы вы будете обязаны сдать офицеру дознавателя. Взамен вам выдадут временное удостоверение личности военнопленного.